Полицейский выключил фонарь. Бедный мочонка», — пробормотал он, — «таскают его по Лондону среди ночи». Этого Кэрри не могла вынести. «Вот и нет», — возмутилась она, — «это он виноват, это все его идея». «Ну-ну», — сказал полицейский, — «хватит». «Что я хочу знать, так это где вы взяли кровать? В какой части Лондона, если быть точно. «Она вообще не из Лондона», — сказал Чарльз. «Тогда откуда взорвался полицейский?» «Из Бетфордшира», — ответила Кэрри. Полицейский вскочил. Кэрри услышала, как он сердито отдувается в темноте. — Шуточки? — Вовсе нет, — сказала Кэрри. — И вы хотите мне сказать, что протащили ее всю дорогу от самого Бэтфордшира? — полицейский вздохнул. Кэрри поняла, что он старается сдержаться. — На поезде привезли? — Нет, — сказала Кэрри. — Тогда на чем, позвольте спросить. — Ну, — замялась Кэрри. Она снова подумала о мисс Прайс. «Понимаете, мы не можем вам сказать». «Или вы мне рассказываете, как эта кровать попала сюда, из Бетфордшира, или идете со мной в полицейский участок». «Хорошо», — сказала Кэрри, чувствуя, что слезы жгут ей глаза. «Я скажу. По волшебству, если хотите знать». Наступило молчание. Угрожающее молчание. Кэрри даже испугалась. что полицейский ударит ее своей дубинкой. Но когда он заговорил, голос его был спокоен. — Ах, вот как! По волшебству! А теперь послушайте, что я вам скажу. Вы, конечно, знаете о том, что существует закон. Закон может быть добрым. Но есть нечто, чем закон быть не может. Он сделал глубокий вдох. Закон не может быть посмешищем. А теперь все трое. «Вылезайте из-под одеяла, пойдете со мной в участок...»